Глава пятнадцатая. Я несколько раз останавливалась, несколько раз просто съезжала на обочину и, включив аварийку, сидела тупо уставившись перед собой, пока в голове более-менее не прояснялось. Оно как-то волнами накатывало. Господи, что же я наделала? Ужас какой! А если так? Почему все внутри поет? Просто поет от счастья. Разве я не должна корчиться от стыда и посыпать голову пеплом? Разве я не должна ругать себя, думать о том, как уволиться, чтобы никогда больше не видеть Таирова? Но стоило представить, что его нет, и все. Свет мерк. становилось плохо на физическом уровне. Все внутри болело, будто после хорошей драки. Я до сих пор не представляла даже, как чувствуют себя наркоманы, когда у них ломка. но почему-то не сомневалась, что сейчас мне это знакомо. Я не видела его каких-то двадцать минут, а уже безумно скучала. Не помня себя, доехала до дома, припарковалась, вышла, зашла в подъезд, лифт не работал. Это было и к лучшему. Еще немного времени, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Я преодолела один пролет, когда он вышел из тени. Ну что ж, к у р а как дела? Ус, а ведь я совершенно о нем забыла. Он был омерзительно пьян, красные, налившиеся кровью, абсолютно дикие глаза пугали. Я попыталась обойти его, проскочить вверх по лестнице, однако не тут-то было. Он дернулся, чтобы меня схватить, но от выпитого пошатнулся, толкнул меня. Я со всех сил ударила с ь б е бедром о перила. Что вам от меня надо? – схлипнула я. Что надо? А я тебе сейчас покажу. Недобро о с к а л и л с я он, а потом схватил меня за волосы и потащил вниз по ступенькам. Никуда я не пойду, отпустите, не то закричу. Люди убивают, помо... Рот мне закрыли ударом. Я не помню, что было дальше, только голоса. Кто-то вошел в подъезд. Соседи. И хорошо, что сразу два мужика. Страшно представить, чем могло бы закончиться дело, если бы не они. А так ус грязно в ы м а т е р и л с я и сбежал. Один из мужчин сунулся за ним следом, но быстро осознав, что это может быть опасно, вернулся. А я и не винила его. Своя рубашка ближе к телу. Осев на ступеньке, я низко-низко опустила голову и всхлипнула. Ты как, Мариша? Подняла взгляд и узнала в одном из мужчин пожилого соседа с пятого. Ничего, все нормально, дядя Саша. Просто испугалась немного. Может, милицию вызвать? предложил мужчина помоложе. Вы знаете, кто это был? Знаю и вызову. Прошептала с трудом вставая. Давай, Мариша, обопрись. И вот возьми платочек, приложи к губе. С трудом мы поднялись до квартиры. Руки дрожали. Вряд ли бы я смогла попасть в замок. Не стала и пытаться, а просто позвонила в дверь, открыла с в е к р о в ь Марина, это что же такое? з о й ее бы уложить. Досталось д е в о ч к и Это д я д я Саша. Я в норме, только полицию и впрямь надо вызвать. Полицию, да что случилось-то? Вадик, иди сюда. Здесь с в е к р о в ь о бвела меня взглядом, видимо, не находя слов. Из комнаты в коридор выглянул муж. Маришка, какого чёрта? Что случилось? Шум в коридоре привлёк внимание всех домочадцев. Из своей комнаты в ы с у н у л а с ь дочь, Свекор вышел из кухни и даже собака выскочила вслед за ним, теперь з а л и в а я с ь лаем. Дурдом. Ну, я тогда пойду, если надо будет дать показания, так я всегда, пожалуйста. Где меня искать? Ты, Мариша, знаешь. Я кивнула, еще раз поблагодарила мужчину и, закрыв за ним дверь, прижалась разгоряченным лбом к косику. Мариночка, что случилось? А вот Свекру волноваться точно не стоило. Ради него я собралась с силами. Ничего, пап, ты главное не волнуйся. У тебя кровь. Широко распахнула глаза Дашка. Вадик бросился за аптечкой. Мне нужно было объясниться, успокоить собравшихся, но первым делом позвонить в полицию. Кто-то должен был меня защитить. Сама я, похоже, была не в силах. Вызвав наряд, я рассказала родне, что случилось. Дашка побледнела, бросилась меня обнимать, а я говорила не ввязываться во все это. Свекровь поставила передо мной чашку чая. Во что? во всякие бизнесы это опасно люди чувствуют себя обманутыми платили деньги а ты им какие-то ваучера вместо них подсовываешь кому это понравится Зоя да ты что возмутился свекор это же не Марина такой порядок установила да мне она а вот не влезла бы она в это и все бы хорошо было и денежки целы а так сколько п р о ф у к а л а ладно своих но ведь еще и клиентов Я сидела, открыв рот, и никак не могла взять в толк. Она это вообще серьезно? Я ничего не профукала, Зоя Кирилловна, но это как посмотреть. За мной вон обманутые клиенты не бегают. Как же она меня достала! Я вскочила, понимая, что если сейчас не уйду, выскажу все, что за столько лет внутри накипело, все свои обиды выложу, всю свою боль. Обвела глазами кухню, уставилась на мужа. Ну скажи ты хоть с л о в о хоть с л о в о ей поперек, если уж не можешь заткнуть раз и навсегда. И Вадик, наверное, увидел это мое немое требование во взгляде, потому что принялся бормотать что-то невнятное, вроде как в мою защиту, но так неуверенно это, так жалко звучало, что уж лучше бы он молчал. Не знаю, чем бы дело закончилось, но в дверь позвонили. На вызов наконец приехала полиция. пришлось все рассказывать по новой. к счастью, парни мне попались адекватные и совсем закончили довольно быстро. выпроводив их за д в е р ь я молча прошла мимо домочадцев, закрылась в ванной и плевать, если кому-то тоже было надо сюда. я включила воду, достала из кармана телефон, открыла телефонную книжку и гладила пальцем экран, на котором в ы с в е т и л с я контакт Таирова. позвонить бы я не решилась, а так Мне казалось, будто он ближе, будто я не одна. Впервые за бог его знает сколько. Телефон тренькнул так неожиданно, что я чуть было не выпустила его из рук. Торопливо открыла сообщение. Привет. Ты как? На глаза набежали слезы. У меня никто никогда не спрашивал, как. Еще не до конца пришла в себя. Он рядом? Нет. Он не рядом. И даже когда рядом я один черт, одна, я только в твоих руках забываю об одиночестве, Федя. Я даже набрала этот текст, клянусь, а потом сама себя испугавшись стерла и настрочила короткое: "А ты чем занимаешься? Пью и ревную, ревную и пью, мамочки". Я прижала ладонь к щекам, подняла взгляд и с большим трудом узнала себя, глядящей на меня из зеркала женщине. У этой женщины блестели глаза, и эта женщина была счастлива и ни о чем не жалела. Жалеешь? Вот как он с такой точностью угадывал направление моих мыслей. Я ведь не один раз его на этом ловила. И з себя мы будто на одной волне с ним были. Я чувствовала его на каком-то совершенно неподвластном разуму уровне. Нет, это ужасно, знаю, но нет. В следующий раз я не остановлюсь. Телом прокатилась сладкая дрожь предвкушения. Если это делало меня распущенной, что ж, значит так тому и быть. Я ни за что не смогу ему отказать и от него отказаться. Спокойной ночи, Федя. Вывела я, отложила телефон в сторону и шагнула в ванну, а потом долго лежала в горячей воде, пока Вадик не стал ломиться в двери. Что тебе? Тебя долго не было, я начал волноваться. И по какому же поводу? Думал, я решила утопиться, бросила з л у А Вадик, совершенно ко мне т а к о й не привыкший, растерянно хлопнул глазами. Ладно, не бери в голову. Пошла на попятный. Ты какая-то странная в последнее время. Наверное, потому что меня все достало. Он даже не спросил, что именно. Просто молча посеменил за мной в гостиную, где Дашка как раз расстилала диван. Видимо, моя малышка здорово испугалась. Ни как иначе я ее заботу объяснить не могла. Сердце с жалось от нежности. Я подошла к дочке и крепко ее обняла. Без слов, они сейчас были лишними. Так мы и стояли с ней, когда в доме поднялся крик. Я вздрогнула, не сговариваясь мы обернули в коридор. Свекор лежал на боку в проходе у туалета, а над ним завывала Зоя Кирилловна. А дальше скорая. п р и е м н ы й покой операция, к счастью, успешная. Домой вернулись лишь под утро. Нас встретила бледная как привидение Дашка. Ты чего не спишь? Не могу уснуть. С дедушкой точно все хорошо. Конечно, я ж е тебе написала. Ты не читала, что ли? Читала, но думала, может, ты соврала, но чтобы я не волновалась. С ним правда все хорошо. Завтра даже сможешь его проведать. Я провела пальцами по растрепанным волосам дочки. Та слабо улыбнулась, кивнула и пошла к себе. Хорошо, что я запретила Дашке ехать в больницу. У реанимации свекровь совсем утратила над собой контроль, принялась обвинять меня в том, что это я во всем виновата. А я, наслушавшись этого, и сама по привычке стала себя винить, что не нашла денег на операцию раньше, что домой пришла после нападения, заставив свекра сердечника переживать. Но потом здравомыслие все же одержало верх. Вадик. Да, нам нужно поговорить. Что, прямо сейчас? Я устал как собака. Да, сейчас. Но что там? Закатил глаза благоверный. Если речь идет о матери, то ты это брось. Я ваши склоки бабские лезть не буду. Сами договаривайтесь. Ах вот как. Может он и прав. Если бы это можно было назвать бабскими склоками, а так? Это просто бесконечные нападки, которые я терпела почти шестнадцать лет. Но больше не могу. Я считаю, что нам лучше жить отдельно. Ты считаешь? Перекривлял меня муж. Лучше посчитай, во сколько нам обойдется съем, если ты наконец найдешь нормальную работу. Потянем. Опять ты завелась. Меня это начинает доставать, Марина. Я не железный, и всякому терпению приходит конец. Последнее время ты просто невыносима, правда? Ну что ж, думаю, тогда тебе стоит со мной развестись. На одном дыхании выпалила я и удивилась тому, какое облегчение испытала, впервые себе позволив произнести это слово вслух. А ведь раньше ей мысли о разводе не допускала. Как так? Что скажут люди? Они ведь так удивлялись, что мы все еще держимся, несмотря на ранний брак, которому все предрекали крах. Развестись, значит подтвердить все их гаденькие домыслы, которые меня преследовали, с ч и т а й всю жизнь. Подумать только, какие глупости имели надо мной власть, какие нелепые страхи. Вадик поднялся, опираясь на локоть, смерил меня презрительным взглядом. Поговорим завтра, когда ты придешь в себя. Это была его извечная тактика — уходить в сторону, своим игнором он меня наказывал все выходные. Но если раньше я бы непременно сделала все, чтобы поскорее вернуть расположение мужа, то теперь мне на него было плевать. Я просто игнорировала его в ответ. Зря ты так ведешь себя, Марина. Как так? Не мигая, уставилась я на Свекровь. в ы з ы в а ю щ е Вадик мужчина видный. Возраст у него сейчас опасный. Надоест пила дома. Найдет себе отдушину. Будешь потом локти кусать. И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Опять в телефон уткнулась, добавила з л о Что ты все ищешь? Ищу квартиру. Какую еще квартиру? Съемную? Как-то слишком затянулось наше совместное проживание, Зоя Кирилловна. Думаю, вот пришла пора съехать. Знаю, так нельзя. Но какое же удовольствие я испытала, увидев ее вытянувшееся лицо. Какое невозможное удовольствие! Зачем это? Тебя что выгоняют? Или может деньги лишние появились? Ох, как незаметно пролетело время! в Скочила я. Даш, ну что там? Ты собралась? Дашка вышла из своей комнаты с огромным рюкзаком на перевес. Я наклонилась, чтобы обуть туфли. За спиной пыхтела свекровь. Ну и к черту! Мне уже было плевать. Выходные, которые казались мне бесконечными, закончились. Меня ждала новая встреча с Федором, и все мысли были только об этом. Школу приехали к звонку, чертовы пробки. Дашка выскочила из машины и побежала к о входу козликом. Я тут же отъехала, чтобы освободить проход. От нетерпения дрожали руки. Но как бы я ни торопилась, все равно опоздала в офис. Влетела в приемную, сдергивая шарф, толкнула дверь в кабинет Таирова, но она оказалась закрытой. Шеф не появлялся? Выглянула в общий кабинет. Не появлялся. Я немного расстроилась, но делать нечего. Работы полно, и я заставила себя ей заняться. Он позвонил мне лишь через час. Да. Привет. Привет. Тихо, интимно. Федор откашлялся. Меня сегодня не будет. Все внутри оборвалось. Димка заболел. Оставить его н е с к х м Ладно. Что мне делать? Всех предупредить? Перенести встречи? Я попыталась сосредоточиться на главном. Ага. Предупреди. А потом собирай документы и иду й ко мне. В каком смысле? В прямом. Я сейчас сброшу адрес.